Глава 10. Перехват. Фёдор Петров и Оксана Кротова, бывшие пилоты, прошедшие через горнило битв и ставшие командующими миссий кадрами, прибыли в родную галактику с загрузами для переселенцев. Приходилось их доставлять на боевых кораблях, а что делать? Гражданских судов у мезавторов не существовало. Цивилизация полностью сконцентрированная на войне со зрианами, складывалась впечатление, что они никогда не жили мирно. Розбой или приказ председателя правительства Берга застали их врасплох. С одной стороны, они ему не подчинялись, а с другой, нужно помочь, решили помочь всё-таки родная Галактика. Берг дал пополнение, ещё одну эскадру, правда, совершенно не обстреленную, с новенькими кораблями и командующим, который не участвовал в боях. Но это лучше, чем ничего, научится. Бой быстро приведёт в чувство и заставит не делать ошибок. Три эскадры полноценный флот И Берк назначил командующим Фёдора Петрова, что неизсказанно обидело Оксану Кротову. В боях она показывала гораздо лучшую выловку и на её счету больше сбитых кораблей. Что поделаешь? Вопросы гендерство никуда не делись. Фёдор, правда, её успокоил, заметив, что Берк ничего не знает о них, назначил на боум. Хорошо, что не Цветкова. Вот такое назначение было бы действительно катастрофой. На связь вышел Цветков и доложил, что готов прибыть в точку сбора флота. Петров разрешил прибытие на обычных двигателях, временно из зазора милса и нужно проверить новую эскадру. Эскадра прибыла с получасовым опозданием. Петров не стал миндальничать и сразу отчитал соткова за опоздание. Оправдание не принимается. В бою перед кем будете оправдываться? Перед зверьянами? Они не разговаривают, а стреляют. И запомните, победа флота зависит от умелых действий каждого корабля, каждого экипажа, каждого члена команды. Я понимаю, Пилотировать корабли умею, но командиром эскадры назначен недавно. Ты что, в прошлом пилот? Да, пилотировал все типы кораблей, и мезовторские тоже. Оксана, слышала, в нашем полку прибыло. Мы тоже в прошлом пилоты и как товарищи по ремеслу поможем и повысим боевую выучку твоей эскадры. Спасибо. Я приложу все силы и не подведу в бою. Пётр, пойми, в бою кроме смелости нужны знания и слаженность в работе как команд кораблей. таких из кадр флота. Ты сколько совершил проходов через кротовую нору? Немного, всего 3. Как же ты поведёшь из кадров в боевой рейд? Это верная гибель. Его пламенную речь прервала Оксана. Фёдор, хватит воспитывать, времени на это нет. Нам нужен тактический план. От Цветкового дадим часть своих специалистов, помощников, капитанов, навигаторов и операторов боевых систем. Нужно дать специалистов по генераторам прохождения кротовой норы. Согласен, Цветков. Согласен, спасибо. Быстро перенаправляю часть экипажей на наш корабль. Они у нас постажируются, а наши специалисты тебе помогут на твоих кораблях. Спасибо ещё раз. Без долгих разговоров провели перераспределение экипажей. Теперь можно надеяться на слаженность боевого маневрирования всего флота. Все три эскадры укомплектованы достаточно опытными экипажами. Как только закончили с этим делом, Фёдор пригласил командующих эскадрами в виртуальную рубку на совещание. В виртуальном пространстве командующий флотом ждал их у тактической звёздной карты. По прибытии познакомились, и он начал совещание. Нам предстоит непростой рейд. Ранее, при первом контакте с азранянами, правитель применил следующую тактику. Всего одним кораблём сумел увести флот изрян от галактики Млечный Путь за собой, тем самым отвлёк их от наших цивилизаций и по сути спас. В нашем случае задача проще. Азрани знают о нашем существовании. Более того, Произошло много битв, в которых они неизменно проигрывали. Странно другое. Звёздный сектор Мезавторов находится далеко от координат выхода эскадры Зриан. Что они здесь ищут? Вопрос вроде бы риторический, ответить попытался Пётр Цветков. Я вижу обозначенную дату первого контакта с флотами Зриан правителя Олега Рогова. Напрашивается вывод: скорее всего, они ищут нас. Но почему так далеко? задалась вопросом Оксана Видимо, хотят понять, откуда появились мезавторы, которых они уничтожили в прошлом. Ты думаешь, что они ищут первопричину случившегося воскрешения мезавторов? Именно так. Вполне возможно. Какие ещё мысли по этому поводу? Эскадра мезавторов могла войти в галактику Млечный Путь совершенно случайно, предположила Оксана Кротова. Оба предположения имеют право на существование. Исходя из них, выбираем следующую тактику. Флот уходит в прыжок через 30 минут. и пытается увести зрянскую эскадру за собой. Говорят, ли удастся. У нас всё-таки флот в три раза превосходит зрянскую эскадру. Заметив нас, те попытаются сразу уйти в портал. Ну и отлично. Такой сценарий оптимальный. Они нас обнаружили и доложат своему руководству. А руководство, соответственно, пришлёт уже не эскадру, а полноценный флот. Возможно, Пётр и такое развитие событий. Но к тому времени мы подготовимся и встретим флоты зрян Думаю, и система Элион подойдёт под крепление. А если не подойдёт? засомневалась Оксана Кротова. Не подойдёт? Значит, будем действовать самостоятельно, исходя из складывающейся оперативной обстановки. План, конечно, так себе, но мог сработать. Всё зависело от того, как себя поведут зряние. Через 30 минут стартовали в боевом построении и ушли в порталы в режиме маскировки. В переходе время пролетело быстро, и корабли материализовались в обычном пространстве. обшаривая всё вокруг сканерами. Эскадра Зриан обнаружилась быстро. Она находилась в верхней полусфере и двигалась прежним курсом. Но вот флота коснулось сканирующее излучение их комплексов. Видимо, они не ожидали обнаружить здесь превосходящие силы мезавторов. Пётр наблюдал за эскадрой Зриан, надеясь, что она отвернёт и уйдёт в портал. Такой расклад для флота оптимальный. И задачу выполнили, и Зрианов отпугнули. Но события разворачивались по-другому тактическому сценарию. Командующий. В кротовых норах обнаружены корабли Зрян. Движутся по нашим координатам. Петров понял. Их заманили в ловушку и окружили с трёх сторон. Отходить нельзя. Позади галактика Млечный Путь. Остаётся один выход дать бой. Цветков. Подготовиться к обнаружению выходов из порталов зрянских кораблей. Как только обнаружишь координату выхода, наноси удар по порталам. Рика понял. Кротова. Берёшь на прицел выход кораблей в своём секторе ответственности с той же задачей уничтожить максимальное количество кораблей. Я займусь эскадрой Зриан, которую мы обнаружили, атакую её на марше. Для этого сделаю сверхкороткий прыжок. Судя по порталам, к ним двигалось ещё две эскадры. Битва предстояла практически на равных. Правда, если удастся часть кораблей схлопнуть в порталах, тогда может быть численный перевес и большая вероятность победы. Но об этом думать рано. Петров увёл свою эскадру сверхкороткий прыжок и вышел прямо по курсу кораблей зрян, учитывая, что прыжок совершался в режиме маскировки, его отследить не могли. Однако зряне знали такой трюк мезавторов и готовились к атаке. Поэтому, как только эскадра Петрова вышла из портала, её сразу атаковали с дальней дистанции. Такая атака носила скорее психологический характер. Боеголовки легко перехватили. Эскадра перестроилась Я атаковала зрянские корабли в лоб и по флангам. Тактика неплохая. Схода связать боем все корабли зрянской эскадры, где победителем выйдет тот, у кого мощнее корабли и вооружение. Эскадры сближались, выйдя на среднюю дистанцию огневого контакта, пошёл обмен ударами. На этот раз все боеголовки перехватить не удалось. Некоторые прорвались сие разрушения, но и зрянские корабли получали попадания. На близкой дистанции завязалась артиллерийская дуэль по классической схеме боя. Один корабль из кадра Петрова подбили, и он выходил из боя. Новарианский крейсер, намереваясь его добить, устремился в погоню, неосторожно подставив корму под удар корабля Петрова. Тут незамедлительно воспользовался шансом и ударом батарей правого борта срезал маршевые двигатели как ножом. Такой манёвр не прошёл даром. Две ракеты противника вспороли обшивку борта корабля и начались внутренние разрушения. Зрианский корабль атаковал, сокращая дистанцию. Петров отдал команду сделать залп из всех орудий. Залп слегка замедлил продвижение звездолёта, не поразил его до конца, и тот продолжал атаку, поливая огнём крейсер Петрова, пока тот не взорвался. После удачной атаки корабль Зриан начал манёвр разворота, чтобы помочь своему кораблю справиться с последним крейсером Мезавторов. Совершить такой манёвр на огромном корабле дело непростое и не быстрое, учитывая, что многие секции маневровых двигателей уничтожены. Тем не менее, он постепенно ложился на боевой курс, но слишком запаздывал. Корабли сошлись на сверхкороткой дистанции, поливая друг друга огнём. И удача на этот раз оказалась на стороне крейсера Мизавторов. Зал батареи попал в силовую установку, и корабль взорвался, разбрасывая обломки. Счёт битвы равный. В строю остались два израненных корабля. Крейсер Зриан уже лёг на боевой курс и готовился атаковать, но не тут-то было. Капитан Том Уильсон и экипаж горели желанием отомстить за гибель Петрова и двинулись встречным курсом в лобовую атаку. Корабли быстро сбежались, поливая друг друга огнём. Становилось понятно, что оба идут на таран. Отвернуть возможность ещё была, но оба упорно хотели победить. Никто не отвернул В эти рез мгновения пространство разорвала мощная вспышка. Корабли взорвались, разбрасывая по пространству обломки. На поле Б остались два искалеченных, дрейфующих в пространстве корабля, а их экипажи вовсю боролись за живучесть. Стычка закончилась вничью, но битва продолжалась по другим координатам. Видимо, Зриане просчитали такой вариант и не ошиблись. Мезовторы разделились на три эскадры, ведя бой по разным координатам. И как обстоят дела друг у друга, командующие не знали. Каждый занимался своим делом и связывал боем корабли Зриан в своём секторе ответственности. Оксана вывела свои эскадры точно по координатам предполагаемого выхода кораблей Зриан. До открытия порталов осталось 5 минут. Тот период, когда определяли точные координаты выхода кораблей. Координаты определились. Их насчитывалось 9. Стало понятно, почти три эскадры. Силы явно не в пользу мизавторов. В любом случае придётся нелегко. За 30 секунд до открытия порталов пошли боеголовки, как раз сто подлётное время, которое необходимо для уничтожения портала в момент открытия. Через 10 секунд пошла вторая волна боеголовок, потом третья и четвёртая. На тот случай, если корабли Зриан всё же выйдут из порталов, то боеголовки могут нанести им непоправимый ущерб во время проявления в пространстве, как раз в те несколько секунд, пока они беззащитны. Путешествия в кротовых норах в боевой обстановке несло много опасностей, которые учитывали обе стороны. В этой ситуации зряне шли на пролом, не ожидая встретить мезовторов, а с любой другой цивилизацией они справятся. Именно на этом строился их расчёт. Расчёт оказался неверен. Шансы на победу давало численное преимущество, которое могло нивелировать умение сражаться в таких ситуациях. Яксанов в полной мере использовала это преимущество. Порталы открывались в точно подлётное время ракет. Тени риали в портал и взрывали его вместе с кораблем. Удалось закрыть большинство порталов, но два корабля, дрожа Мариям о пыле испрюжения, вышли таки в обычное пространство и сразу получили удар подлетевших боеголовок. Один в борт, другой в корму. Надо отдать должное зрянским экипажам. Они не растерялись, успели отработать маневровыми секциями и уйти от удара боеголовок третьей волны. Полученные попадания отзывались взрывами внутри кораблей, но не лишили их полностью боеспособности. Огневой потенциал остался цел, и они стали агресаться огнём, как смертельно раненый зверь. Оксана отдала приказ своим кораблям взять подбитые звездолёты в клещи и расстрелять с дальней дистанции. Решение в этой ситуации правильное. Корабли Зриан потеряли манёвренность и не могли перехватить все боеголовки, которые всё глубже вгрызались в обшивку корабля. пока не добрались до энергетической установки. После чего два бутона взрывов ознаменовали победу эскадры Кротовой, одержав блестящую победу, саманю потеряла ни одного корабля и даже попаданий вражеских ракет не наблюдалось. Поздравила экипаж с победой и просканировала пространство. По координатам эскадры Петра Цветкова шёл жаркий бой. Что касается командующего Петрова, его эскадра не фиксировалась, как не фиксировалась и зрянская эскадра тоже. Могло случиться только одно: погибли обеискадры. Такое в боях бывало. Что же, необходимо помочь Цветкову одолеть противника. Пётр волновался. Первый бой он самый трудный. Хотя тактика боя известная, а экипажи кораблей усилены знающими специалистами, но всё равно волнение не отпускало. Пётр вёл бой, как рекомендовал командующий, определил выходы кораблей и за 30 секунд сделал залп по этим координатам. Но не тут-то было. Выход оказался обманкой. Порталы вспыхнули и исчезли. Сканирующие комплексы продолжали отслеживать корабли. И вот новые координаты, гораздо дальше от первых. Быстро произведя расчёты, эскадра отстрелялась, но расстояние другое, и точность оставляла желать лучшего. Удалось закрыть только три портала. Шесть кораблей успели материализоваться и приготовиться к бою. Шесть кораблей против трёх серьёзное преимущество. Нужно менять тактику. Поэтому Пётр принял решение атаковать истребительной авиацией. Такая на бортах его эскадры имелась. Истребители стартовали и легли на боевой курс к кораблям врага. Зряне уже знали, что это такое, и не расстелялись. Заработали скорострельные боевые комплексы, истребители гибли один за другим, но успевали нанести ущерб кораблям Зрян. Ущерб значительный, но не фатальный. Те продолжали движение, выходя на ближнюю дистанцию боя. Светков используя некоторое замедление кораблей зрян, решил совершить неожиданный манёвр и ударить во фланг боевого построения зрян. Им перестроиться гораздо сложнее, и они не успевали. Совершив манёвр, он улёг на боевой курс, производя залп за залпом всеми калибрами. Эскадре сразу удалось поразить два корабля. Остальные всё же закончили манёвр разворота и ответили шквальным огнём. Результатом стали многочисленные попадания. Эскадра пострадала но могла вести бой, который он продолжил несмотря ни на что. То, что эта атака может быть последней, Цветков не думал. Развязка приближалась, и когда казалось, что уничтожение эскадры неминуемо, в тылу Зриана открылись порталы. Оттуда вышла эскадра Оксаны и с хода нанесла ракетный удар. Такого Зриане не ожидали, и зажатые с двух сторон растерялись. Эскадра Цветкова поливала корабли Зриан непрерывным огнём из всех видов оружия. Кротова то же самое делала стыла. Изря они не выдержали. Аскадры взломали оборону Зриан и уничтожили корабли один за другим. Бой закончился, но от волнения дрожали руки. Ожила связь, и раздался голос Оксаны. Командующий, поздравляю с боевым крещением и первой победой. Твои корабли и экипажи дрались достойно. Спасибо, если бы не ты, то поздравлять бы было некого. Взаимовыручка в бою первое дело. Почему так много кораблей вышло из порталов? Они дали ложные координаты выхода. Такое бывает. Раньше мы сами использовали этот приём. Но победа есть победа. Правда, смотрю, потрепали тебя основательно. Займись пока полевым ремонтом. А я слетаю к Петрову. Что-то он не отвечает. Оксана улетела, а он поздравил экипаж с боевым крещением и первой победой. Потерь среди экипажа не было. Корабли пострадали, но хода не потеряли. Следуя совету, занялся полевым ремонтом. После Петрова старше по званию оставалась Оксана, и он должен выполнять её приказы. Оксана вышла по координатам боя и всё поняла. Петров бился до конца, из кадра погибло, но и Зиран тоже успело уничтожить. Сканеры уловили в стороне лёгкие всплески активности. Просканировал участок тщательнее, там остался один израненный корабль. Подошла поближе осмотреть этот обрубок корабля, за одну высадить осмотровую команду. Внезря, все обнаружили живых членов экипажа и капитана Тома Вильсона. Через некоторое время эвакуировали команду. Том рассказал о бое и героической гибели Фёдора Петрова. Поминули минутой молчания боевого товарища, его могилой и могилой всех погибших экипажей, стала вселенная.